Глава 4. Носилки не понадобились. С площадки ушел сам. Благо даже голова не кружилась и не шатался. Медбратья переглянулись, покрыли матом паникёра ассистента и уже без всякой спешки поплелись обратно к санитарным автомобилям. «Победил курсант Линь!» громогласно объявил в рупор Савелий Никитич – «На ринг вызываются курсанты Клевец и Медник!» Студенты принялись горланить мое имя, но подойти и поздороваться со знакомыми не вышло. Усатый фельдшер усадил на подножку кареты скорой помощи и принялся хирургическими ножницами срезать прожженой рука в тельняшке. Кожа вместе поражения электрическим разрядом покраснела, но обошлось без сильного ожога, и я запротестовал. «Да ерунда!» Фельдшер и слушать ничего не стал, начал накладывать повязку. Второй бой никак не начинался. Причина заминки прояснилась, когда подошли савели Никитич и Бледный, словно мел-ассистент. Его аж трясло всего». «С ума сошли!» – напустился он на инструктора. «Это ж негатив! Вы почему не предупредили? Вы понимаете, что я физически не мог его прикрыть?» Мне как-то резко поплохело, а вот Савелий Никитич остался невозмутим. «Зачем физически? Энергетически прикрывать нужно!» Молодой человек шутки не оценил. Его физиономию окончательно перекосило. «Я буду жаловаться руководству!» – выпалил он и убежал. Инструктор поглядел на меня сверху вниз и покачал головой. «Это мы с тобой дали маху», — вздохнул он. «Ты ж не то, не сё. Тебя еще и негатив прикрывать должен был. А кто б нам его на потешные бои выделил? А вообще, курсант, ты в рубашке родился. Кабы невысокая сопротивляемость организма и отличная техника заземления, поджарили бы тебя. Как пить дать, поджарили». Я не без труда поборол тошноту, представив, что мог сотворить со мной выброс плазмы, но возмущаться не стал, постарался придать лицу невозмутимое выражение и сказал но ну, теперь теперь-то в негативе нет нужды, в резонанс часов через 6 смогу войти только». «Забудь!» – отмахнулся Савелий Никитич. Снимем соревнований по состоянию здоровья. Никто на себя такую ответственность не возьмет. Даже не спорь. Я спорить и не стал. Как-то разом отпало всякое желание снова на площадку выходить. Да и Борчуку дополнительных баллов за мои победы не обломится. Впрочем, о чем я? Какие победы? Раскатали бы меня во втором круге. Без резонанса там ловить нечего. Начался второй поединок. Я еще посидел немного, собираясь с духом, потом поднялся с подножки автомобиля и поискал глазами Матвея. Тот вынурнул откуда-то сбоку и стиснул в своей лапище мою ладонь. Поздравляю! Красавчик! «Да брось!» — усмехнулся я. «Пошли лучше Митю, растрясем!» Начинающий букмекер обнаружился среди студентов. Матвей зашел справа, я придвинулся слева. Митя Желудь, отсчитывая нам купюры, чуть не плакал. При этом здоровяку он выдал не 50 рублей, а полную сотню. «Ну, я тоже на тебя поставил! Рыжий я, что ли?» — хохотнул Матвей, вручив мне половину выигрыша. Митя расстроенно шмыгнул носом и спросил. «Ставки делать будете?» «Хорошего помаленьку!» – отказался Матвей и потопал готовиться к поединку. Я тоже покачал головой и спрятал сложенные надвое банкноты в карман. «Что, и на себя не поставишь даже?» – подколол меня Митя. «Поставил бы, но меня с соревнований сняли!» – пояснил я и повернулся к площадке, от которой доносилось слаженное скандирование. «Маша! Маша! Маша!» Честно говоря, победе Маши Медник я как-то даже особо не удивился. Она и при блокировке способностей очень уверенно действовала, и на тренировочных боях не тушевалась. Чем дольше я за ней наблюдал, тем сильнее крепло убеждение, что красотку кто-то натаскивает в частном порядке. Вполне возможно, тот самый покровитель, о наличии которого подозревал Василий. Тут через толпу ко мне протолкался Карл, и я спешно выставил перед собой руки. «Тише, тише, тише!» Уже собиравшись облапить меня, Карл ограничился рукопожатием. Подошли Ян с Колей, еще какие-то полузнакомые люди из компании. «Ну ты дал!» «Это было что-то!» – заявил Карл, заметил повязку на плече и спросил. Сильно зацепило. «Ерунда!» – отмахнулся я. «А я на тебе двадцатку выиграл!» – похвастался Николай. «Да, Петя!» – закивал Ян. «Давай, рассказывай, на кого ставить нужно!» «Угомонитесь вы!» – оборвал приятелей Карл. «Пьер, объясни лучше, почему ваш бой до двух побед был, а следующий только до одной? И что за фокус с последним искровым разрядом?» Так я со студентами до самого конца соревнований и общался. В перерывах между боями мы обсуждали задействованные приемы и техники. И хоть не все мои советы по ставкам сыграли, по итогам первого круга компания Карла осталась в плюсе. А этим могли похвастаться далеко не все поддавшиеся азарту зрители. От доли за подсказки я отказался на отрез, и студенты поделились пирожками и напоили горячим чаем». Последнее было особенно кстати. Пусть и сходил за плащом, все равно ощутимо знобило. Еще засвидетельствовали свое почтение знакомые аспиранты с военной кафедры. Да под ручку с Вениамином Мельником подошла Инга. Она поздравила с победой и поинтересовалась. «Так ты все же в комендатуре служишь? Я тут курсы заканчиваю, а дальше куда распределят? Но вообще мотоциклист». «Понятно». «Алия не пришла?» – поспешил я перевести разговор на другую тему. «Нет, у них экзамен сегодня». Тут Карл потянул меня обратно к площадке. «Идем! Начинается!» Я махнул на прощание Инги и отправился болеть за Василия, который в первом поединке, пусть и не без труда, но свою противницу все же одолел. Увы, вышел он на Мишу Поповича, и тот разобрался с моим соседом по комнате предельно технично, будто в шахматы играл, а не сверхэнергии оперировал». Если другие курсанты преимущественно били друг друга молниями, плазменными выбросами и мощными энергетическими выбросами, то нигелист задействовал продвинутые техники и зачастую комбинировал сразу несколько видов воздействия. Матвей в первом круге формально победил, но был дисквалифицирован, поскольку, наплевав на озвученный инструктором запрет, на первых же секундах боя перевел схватку в рукопашную и вывихнул Илье полушки руку. В итоге выбыли из турнира оба. Из барышень, помимо Маши, во второй круг прошли близняшки Фая и Рая, но дальше их не пропустили. А вот медник уверенно одолела Прохора, чем сорвала настоящий шквал аплодисментов. Более того, вышла на финал. Но вот там уже уступил и Бондарю, и Поповичу, заняв по итогам соревнований третье место. А победителем стал Макс. «Это все здорово, конечно!» – задумчиво протянул Коля уже в самом конце. «Но это же как палицами друг друга по головам молотить. У кого мощность выше, тот и победил. Вас энергетические конструкции составлять не учили, что ли?» «Не-а!» покачал я головой. «Говорят, не наши это!» «Брось, Николя!» – махнул рукой Карл. «Пока ты эту конструкцию подготовишь, тебя десять раз гравитационным ударом сплющит. Зато если составлю, сам всех разом расплющу». Разгорелись дебаты, и я незаметно улизнул. А там и награждение началось. Что интересно, Малинского нигде видно не было. Даже позлорадствовал по этому поводу». Хотел поделиться своим наблюдением с Василием, но тот впал в задумчивость и беззвучно шевелил губами, наверняка подсчитывал баллы. С учетом того, что три основных конкурента вылетели в первом круге, его шансы получить заветное направление на курсы младшего начальствующего состава теперь были определенно не столь уж и малы. После обеда я сходил в медсанчасть и получил на складе новую тельняшку. А по возвращении в комнату застал Василия в немалой ажитации – Сосед лихорадочно приводил в порядок форму и без того, на мой взгляд, пребывавшую в идеальном порядке. «Ты куда собрался?» «Комиссару вызвали», – заявил Василь. «И тебя тоже! Давай живее!» Сердце так и ёкнуло, а в горле разом пересохло, но совладал с эмоциями. Взял себя в руки и спешно избавился от тренировочного комбинезона. Собрался еще быстрее соседа по комнате, тот замешкался перед зеркалом, решая, стоит ли бриться, или и так сойдет. В приемной комиссара выяснилось, что помимо нас на беседу вызвали всех финалистов сегодняшнего турнира, а еще Фаю, Раю и неожиданно Борю Остроуха, который даром, что дошел до третьего круга, особыми достижениями в учебе похвастаться не мог». Дожидались приглашения в кабинет молча, поглядывали друг на друга настороженно. Наверное, только мы с Мишей остальных конкурентами не полагали. Да близняшки толком не понимали, с какой стати их сюда пригласили. Но и Боря был мрачнее тучи, стоял в сторонке и сопел. Не иначе именно поэтому секретаршей велела заходить первым именно ему». Пробыл в кабинете комиссара Остраух от силы минут пять. Выскочил оттуда красный как рак. Пулей проскочил приемную и со всего маху хлопнул дверью. Точнее, намеревался хлопнуть, но ту придержал телекинезом Попович. Дальше вызвали Фаю и Раю. Близняшки принялись подталкивать друг друга к двери, а потом шагнули в нее разом и едва не застряли. Но вот обратно вышли скорее озадаченными, нежели расстроенными. «Бондарь, короста и медник!» объявила секретарша проходите названная троица медлить не стала а миша не утерпел и придержал одну из близняшек ну и куда вас поинтересовался он фельдигеря сообщила вроде бы фая в дивизион связи подтвердила так понимаю рая а протянул миша и покрутил указательным пальцем в воздухе вы же из этих развить мысль помешала секретарша молодые люди строго произнесла она И барышень будто ветром сдула. Миша умолк, но я и так понял, что именно он имел в виду. И сам на зачете по техникам связи обратил внимание, как легко и непринужденно справились с заданиями сестры. Для операторов восьмого витка диапазон возможностей в этом плане у них, по словам Савелия Никитича, был едва ли не уникальный. Василий из кабинета комиссара появился сияя, будто надрайный до блеска пятак. Маша с Максимом еще как-то сдерживались, а он даже и большой палец показал. «Попович, заходи!» – разрешила секретарша. но ну, а мне вновь пришлось ждать у моря погоды. Судя по реакции Бори, разговор мог повернуться так и эдак, поэтому буквально места себе не находил, не знал, что и думать. «То, что меня оставили напоследок, это хороший знак или вовсе даже наоборот? Вот уж действительно вопрос из вопросов!» Миша Попович появился минут через десять, довольный, ну и только, как если бы получил именно то, на что и рассчитывал. Тогда уж в кабинет комиссара пригласили и меня. Зашел и сразу углядел на столе собственное личное дело, весьма пухлое, словно и не полгода прослужил, а пятилетний контракт отмотал. «Присаживайся», – распорядился хлоп и принялся шелестеть страницами. «Так говоришь, курсанта мышика не убивал». Выстрелил он вдруг вопросом, не поднимая головы. «Невиновен, господин комиссар!» – ответил я прежней весьма обтекаемой формулировкой. «Да!» – удивился хозяин кабинета и оторвался от бумаг. «А вот курсант Малинский сегодня вдруг вспомнил, что убитый поделился с ним своим планом подстеречь тебя за территорией комендатуры, дабы поговорить по душам». Заявление это неприятно удивило, но не растерялся, легко нашелся с ответом. «Удивляюсь, как курсант Малинский еще не заявил, будто все собственными глазами видел». Комиссар улыбнулся, покивал и постучал пальцем по бумаге. «Вскрытие показало, что органы убитого тобой в конце августа диверсанта и внутренности курсанта-мышика повреждены аналогичным образом». На миг прошиб холодный пот. Собраться с мыслями помогло осознание того простого факта, что игра в кошки-мышки затеяна комиссаром явно неспроста. Он легко мог отдать меня под трибунал, но не отдал, а значит есть все шансы выкрутиться и сейчас. Я на миг задумался, потом сказал: "Столкновение с диверсантами произошло в конце августа, а Друза ознакомил меня с материалами дела в самом начале месяца. Естественно, я заинтересовался упомянутой там возможностью применения техники открытой руки для поражения противника и начал практиковаться". Правильно скривил уголок рта хлоп. «Вали все на покойника, вали!» Он немного помолчал, потом пробормотал. «Сослать тебя на пару с остроухом к жандармам, что ли?» От греха подальше. Вариант был не самым плохим, но и не из лучших. И я рискнул заметить. И все же настаиваю на том, что в умышленном убийстве курсанта-мышика я не повинен». Хозяин кабинета покачал головой. «Молодо зелено! заявил он, полистал мое дело и хлопнул ладонью по папке. «Ты вот лучше скажи, как получилось, что характеристика из мотовзвода у тебя положительная, а лейтенант Зимник непригодным к оперативной работе счел? пишет «Не проявляет инициативу, не заинтересован в результате, отсутствует коммуникабельность». Я аж покраснел от стыда. «Ну, и что молчишь? На зачёты упор делал!» Выдавил я из себя через силу. «На зачет он упор делал!» – возмутился комиссар. «А практику завалил! Только взводный штурмовиков и похвалил в итоге. Что оживился? Думаешь, в том деле хорошо себя показал?» Хрена лысова ты там показал. Володя Ельне, ты бы и даром не сдался. Безумение незаметно перемещение операторов отслеживать. Тоже мне, ясновидец, выискался. Тут уж я щел за благо промолчать. И поступил верно. Комиссар Хлоп выпустил пар и махнул рукой. Бог с тобой, учись. Он захлопнул мое личное дело и объявил. «Даю добро на второй семестр. У тебя четыре месяца. Будут успехи, отработаешь лето на кордоне и вернешься к обучению в сентябре». «Нет? Останешься в мотовзводе. Все ясно?» «Так точно, господин комиссар!» Выпалил я и вскочил со стула, но с этим поторопился. Занятия станешь посещать в первой половине дня», оповестил меня Хлоп. «С трех до семи будешь заступать на дежурство. Георгий Иванович расскажет, что и как. Зайди к нему прямо сейчас». «Слушаюсь!» Отрапортовал я и спешно покинул кабинет. «Повезло? Да еще как!» Ни на третьем, ни на втором этажах никого из сослуживцев не увидел. Заглянул в кабинет городца, спросил... «Разрешите, Георгий Иванович?» «Заходи», — сказал тот, поднялся навстречу и протянул руку. «Хорошо сегодня выступил. Хвалю». Поединок с Бурчуком уже казался чем-то далеким и неважным, и я поблагодарил капитана, после чего сразу выложил причину своего визита. «Комиссар мне обучение в институте согласовал». «В курсе», — подтвердил Георгий Иванович. Вернулся за стол и передвинул стопку каких-то бумаг. «Ставь автографы». «Я опустился на стул, откинул крышку медной чернильницы и макнул в нее перьевую ручку, попутно изучил содержимое верхнего листа». Это оказался приказ о нашем выпуске. Расписался за ознакомление с ним, а потом и с направлением на очное обучение в РиИФС. Заминка вышла с учебным планом, в котором оказалось множество совершенно ненужных мне дисциплин. Риторика, логика, экономическая теория, понимающее введение в право и криминалистика – «Но остальное зачем? О философии и психологии! Вы серьезно?» Капитан Городец откинулся на спинку кресла и нахмурился. «Встань и глянь на себя в зеркало!» «Встань и глянь!» — сказал. «Знаешь, что ты видишь?» «Видишь ты безусого юнца и мямлю, который совершенно не умеет общаться с людьми!» «Убивать уже научился!» «А где отношения наладить нужно, там плывешь!» «И с логическим мышлением у тебя тоже огромные проблемы!» Я отвернулся от зеркала и раздраженно засопел, вспомнив данную лейтенантом-зимником характеристику, но спорить не стал, только сказал, «Тут из спецпредметов только общая теории сверхэнергии, а составления энергетических конструкций вообще ничего нет». акстись Петя!» «Кто же на первом курсе энергетические конструкции изучает?» «Осадил меня Георгий Иванович». «А спецпредметами тебя обеспечим, не сомневайся даже». «Это как?» Насторожился я. «Следующий лист глянь», – распорядился капитан. И я так и поступил, и не поверил собственным глазам, поскольку в приказе говорилось о моем зачислении слушателем на курсы младшего начальствующего состава от контрольно-ревизионного дивизиона. «А чему ты удивляешься? Обещали тебя к делу пристроить, если зачеты сдашь? Обещали. Мы слов на ветер не бросаем. Получи и распишись». Но все же ставить подпись я повременил – «А как с институтом совмещать?» «Заниматься будешь по вторникам, четвергам и субботам, с трех до семи вместо стажировки в комендатуре», заявил Георгий Иванович. «Подписывай. Все решено уже. Пришлось поставить автограф». «А кандидат? Это как?» «Справился я о новом звании, приказ о присвоении которого лежал ниже. Соответствует младшему сержанту», пояснил Городец. «Раскрыл удостоверение и позволил им полюбоваться, но в руки не дал». «Полежит пока в сейфе. Для всех ты – ефрейтор из автобронетанкового дивизиона. На время обучения в институте, при командированной комендатуре. По бумагам официально все так и проведем. Усек?» Так точно, подтвердил я, не видя, впрочем, в такой секретности никакого смысла. Но начальству видней. Тем более, что распоряжение о назначении денежного довольствия в 150 рублей без учета доплат, с которым также ознакомился подроспись, отбило всякое желание спорить и задавать неудобные вопросы. «Без малого две сотни в месяц выходить станет. Плохо разве? Отучишься – получишь сержанта», – пообещал Георгий Иванович. «По твоему профилю это либо ассистент ревизора, либо помощник контролера». Тут я заинтересовался, а какая разница между ревизорами и контролерами? Первые в кабинетах штаны просиживают, вторые в поле работают». «Альберт Павлович из первых, вы из вторых», — решил прояснить я, давно интересовавший меня вопрос. Скуластое лицо капитана скривилось в ухмылке. Он повел рукой и спросил. «Кабинет наблюдаешь?» Потом вздохнул. «К нашему дорогому Альберту Павловичу мы еще вернемся. А пока продолжим по твоему расписанию. По понедельникам, средам и пятницам будешь отрабатывать полсмены, тоже с трех до семи». Два дня в патруле, день на институтской проходной. Нам поручено вахтеров своими людьми усилить, а тебе надо больше с людьми общаться. Идеальная работа. Меня так и перекосило всего, и капитан не сдержался, хохотнул. Дальше. С половины девятого до десяти тренировки. Спецпропуск на перемещение по городу получишь в канцелярии. Учеба у тебя начинается с 1 февраля. До конца месяца потрудись пройти все инструктажи. Если решишь снимать жилье в городе, новый адрес сообщи мне и в комендатуру». Я захлопал глазами. «То есть я теперь не на казарменном положении?» с «Завтрашнего дня нет». «Никаких построений и перекличек. Главное, на дежурство и занятия не опаздывай». «Здорово!» – обрадовался я. «А что с курсами?» – капитан Городец протянул листок. «Вот адрес, телефон и контактное лицо. Созвонись заранее и договорись о встрече». «Сделаю!» «На этом с официальной частью покончено. И переходим к части неофициальной» объявил Георгий Иванович, поднялся из-за стола и подошел к двери, распахнул ее, выглянул в коридор и закрывать не стал, так и оставил. После принялся отпирать сейф. «Чтоб ты знал, за тебя замолвил словечко наш общий знакомый, только поэтому хлоп и согласовал направление на учебу в институт». «Альберт Павлович?» – догадался я. «Он самый!» – подтвердил капитан, вынул из сейфа серую папку на завязках и вновь зазвенел ключами. «В институте будешь выполнять его поручение. Комиссар дал на это добро. «Все настолько официально, насколько может быть официальным неофициальное сотрудничество. По понедельникам жду отчет обо всей проделанной для Альберта Павловича работе за предыдущую неделю. Если что-то покажется важным, сообщай немедленно. Вот мои рабочие и домашние телефоны. Звони в любое время». Я кивнул. Но не сказать, чтобы очень уверенно – Георгий Иванович опустился на стул, выложил перед собой тоненькую папку и с какой-то невеселой улыбкой похлопал по ней ладонью. Допускаю, это может показаться неэтичным, но Альберт Павлович – человек непростой. Свои действия планирует на полсотни ходов вперед, и запасных вариантов продумывает не один и не два. Никогда не знаешь, в какую степь его занесет. А знать надо, в первую очередь, тебе. Глянь вот. Капитан развернул папку и передвинул ее мне. «Я немного повозился с ветхими завязками, кое-как распустил узел и открыл обложку. Единственная надпись, на которой гласила «Личное дело 33-74-90». С внутренней стороны оказались приклеены фотографии, анфас и в профиль, а еще карточка с отпечатками пальцев». Лицо барышни лет 18 и на вид не весь, чего показалось знакомым. Кинул взгляд на имя, но то ничего не сказала. Некая Ольга Май, первый раз слышу. «И что?» – поднял я взгляд на хозяина кабинета. «Кто это?» Вместо ответа Георгий Иванович вновь указал на фотоснимки. Я нахмурился и присмотрелся к ним внимательней. Снимок точно был старый, поэтому попытался отрешиться от прически. Сосредоточился на овале лица, форме носа линии бровей и форме губ, а только в голове мелькнуло узнавание, Георгий Иванович это каким-то образом угадал и сказал «Ольга Май, 15-го года рождения, известная тебе под именем Ольга Мороз, воспитанница специализированного детского дома». «Инициацию прошла в 1933 году, после окончила фельдшерские курсы и поступила на медицинский факультет РиИФС. В 1935-м ее отчислили за прогулы. Дальше – ничего, можешь убедиться сам. Я полистал желтые ломкие страницы, спросил. «И о чем это говорит? О том, что она работала на нашего дорогого друга как минимум три последних года». «Это предполагает соответствующую подготовку и опыт». «Согласен?» Вспомнилось, как уверенно действовала Ольга в больнице. И я кивнул. «Согласен». Капитан Городец слегка подался вперед и спросил. «Как же вышло, что опытный оперативник и оператор позволил себя зарезать? И не в пьяной драке, а на задании, когда априори должен был пребывать на стороже?» Я в изумлении уставился на собеседника, потом тряхнул головой и заявил. «Друза мог загнать за заточку телекинезом». «Мог», – согласился с моим предположением Георгий Иванович. Но это ясно дает понять, что для Ольги он был лишь одним из обитателей кордона, а никак не главным подозреваемым. Бьюсь об заклад, Альберт Павлович поручил распутать клубок, дав лишь одну единственную ниточку – медсестру Валю. Об остальному молчал. Не хотел, чтобы предвзятость исполнителя повлияла на вердикт суда». «Предпочел рискнуть чужой жизнью», слова капитана неприятно царапнули, а он после краткой паузы продолжил. «Нам так и не удалось выяснить, кто и когда предупредил Друзу о неофициальном расследовании, и нельзя наверняка сказать, не знал ли уже об этом Альберт Павлович, когда просил комиссар откомандировать тебя на кордон». Что им двигало? Желание уберечь тебя от конфликта со сослуживцами или отвести подозрение от своего человека? Я понятия не имел, что обязан переводом к консультанту, и надолго задумался. Потом нехотя сказал. «Вас послушать, так Альберт Павлович сам поспособствовал тому, чтобы о его планах друзу узнал. Рассчитывал подтолкнуть того к активным действиям». Капитан Городец покачал головой. «Так далеко в своих предположениях я зайти не готов». «Альберт Павлович отнюдь не бессердечный монстр, просто прагматичный и целеустремленный человек. Но исполнители для него зачастую не люди, а всего лишь фигуры на шахматной доске». Я закрыл папку и отодвинул ее от себя. «Георгий Иванович, и к чему это все?» «Просто не теряй бдительности и сообщай обо всех поручениях. И даже не делай из этого секрета. Мы этот момент с Альбертом Павловичем оговорили отдельно. Никаких секретов, понял? Так точно», — подтвердил я. Тогда капитан Городец поднялся из-за стола и широко улыбнулся. «А Малинского ты хорошо размотал. Молодец. Даже жаль, что наобум действовал, а не по заданию. А то объявил бы тебе благодарность с занесением в личное дело». Георгий Иванович пожал мне руку, и я спросил, «А что с ним не так?» «Было бы, что не так, давно бы с ним разобрался», — хмуро выдал городец. «И вот еще что. Ставки на исход поединков Дмитрий Желудь принимал, так?» «Я кивнул. Выяснишь у него, кто, на кого и сколько ставил. И намекни заодно, что сегодня на его художество посмотрели сквозь пальцы в силу исключительности обстоятельств. В дальнейшем азартные игры будут пресекаться», — а их организаторы ответят по всей строгости закона. И даже строже. Спрашивать, каким образом мне выполнить приказ, не раскрыв факта службы в контрольно-ревизионном дивизионе, я не стал. И без того прекрасно знал, что именно услышу в ответ. Поэтому подавил тяжелый вздох и сказал. «Будет исполнено. Срок тебе до конца недели», предупредил Георгий Иванович и взял со стола лист. «Запомнил? Запомнил». Хозяин кабинета скомкал бумагу и кинул ее в пепельницу. «Свободен». Я попрощался и покинул кабинет в полнейшем смятении чувств. Голова так и вовсе кругом шла. Слишком уж много всего за день приключилось. И слишком, это еще мягко сказано, очень-очень мягко. С Борчуком поквитался, в институт поступил, повышение получил, на курсы непонятные зачислен». «Денег заработал. Еще и Борю с комендатуры куда подальше сошлют. И все это в один день. Праздник, да и только. Нинка вот только. Коза!» Я махнул рукой и потопал в казарму. В комнате Василь пришивал на шеврон вторую лычку. «Ого!» – присвистнул я. «Тебя с младшим сержантом поздравить можно!» «Петя, дружище!» Мой сосед по комнате соскочил с кровати и принялся трясти руку. «Ну ты вообще выручил!» «Спас!» «Это как?» «Да ты Борчука в первом круге вышиб!» «И я его по баллам обошел!» «Как ты его красиво сделал!» «Это было нечто, Петя! Первый класс!» «Фигу с маслом ему теперь, а не курсы младшего начальствующего состава!» «Меня направили! Ты только глянь!» И он сунул под нос левое запястье, на котором красовался новенький хронометр на кожаном ремешке. «Во! С именной гравировкой вручили!» Циферблат часов украшала символика анкор. И я даже позавидовал товарищу, но сразу взял себя в руки и уточнил. «Еще Макс и Машку на курсы направили!» «Ага!» — подтвердил Василь совершенно счастливой улыбкой. «Мы теперь кандидаты, а Федя в пролете! Наше отделение расформировали, дыбу назначили заместителем взводного, а Малинского коленом под зад в патрульные!» «Ну и здорово!» «Позлорадствовал я. Награда нашла героя. А я Митю на 90 рублей нагрел. Десятку поставил, сотню получил». «Эх, жаль, я не сообразил на тебя поставить», признался сосед по комнате и встрепенулся. «Да бог с ними, с деньгами! Ты сам-то как? Куда определили?» Язык так и чесался рассказать о присвоении звания кандидата. Но поборол этот необдуманный порыв, с важным видом сообщил. до да лета в институте учиться буду, потом обратно на кордон». «Ну ничего себе!» – удивился Василь. «Растешь, Петя!» «А ты думал!» – рассмеялся я, потер и чесавшееся плечо и сказал. «Ладно, идем в столовую, а то обед пропустим». «Какая столовая? У нас сейчас принесение присяги будет!» – огорошил меня сосед и указал на газетные свертки на столе. «И я он, еще кое-чего прикупить успел, а Варька домашних гостинцев принесет, праздновать будем!» «Присяга? Был уверен, что в той кипе документов, которую подписал за последние полгода, было что-то и на этот счет. Но надо, значит, надо». Усомнился только. «Мы ж текст не учили вроде, или это я пропустил? Наизусть? Скажешь тоже!» – фыркнул Василь. «Идем!» – и точно, повторяли текст присяги вслед за комиссаром Хлобом Всеразом. Не сказать, будто такое уж торжественное мероприятие получилось. Но оттарабанили что-то там о защите интересов республики, и ладно. Когда февральский союз молодежи поступал, и то больше волновался. А тут ничего в груди не ворохнулось, и глаза не защипало. Наверное, просто привык уже не словом, а делом. Вот на полном серьезе не получается такие формальности воспринимать. Борю Остроуха и сестриц-близняшек, к слову, к присяге приводить и вовсе не стали. Наверняка уже по новому месту службы оформят. В столовую вместе со всеми мы не пошли. Вернулись в комнату и переоделись в домашнее. «Слушай, а куда-то определили?» – поинтересовался я, плюхнувшись на кровать. «Или при комендатуре оставили?» Василь как-то не слишком уверенно пожал плечами. «Да непонятно пока. Вообще ее на курсы снайперов записали» пока на кордон отправят. Потом в штурмовом дивизионе стажироваться станет». Он почесал затылок и спросил. «А тебя на дежурство совсем ставить не будут?» «Как не будут?» «День на объекте, два в патруле». Распахнулась дверь, и к нам присоединилась Варя. В руках у нее была фанерная почтовая коробка с обрывками шпагата и остатками коричневого сургуча на боках. «А вот и я, мальчики!» объявила девушка. «Празднуем?» «Празднуем!» В халатике, постройневшая Варя, смотрелась весьма эффектно. Ладно, хоть сразу опомнился, принял коробку и выставил ее на столик. «А чего Маринку не позвала?» – спросил подругу Василь и указал на меня глазами. «Была бы Петя компания!» «Ой, да они после обеда Машкин успех отмечать собираются!» – пояснила Варя. «А слышали, что Борю в железнодорожный корпус откомандировали?» «Для меня это известие новостью не стало, а вот Василь наморщил лоб». «А чего он распсиховался тогда? Там ему сразу и фрейтера дадут. Плохо разве?» «Да он уже успокоился», — заявила девушка, начав доставать из коробки присланные из дома заготовки. «А психовал из-за Дашки. У них же любовь. Не знали разве?» «Мы знали. Если б Боря из-за подружки в драку не полез, его бы к жандармам и не сослали, наверное». «Успокоился уже, говоришь», — хмыкнул Василь. «Быстро он остыл». Варя отрезала кусочек соровяленной домашней колбасы, сунула ее в рот и пояснила. «Да просто Дашку на медицинские курсы записали. Им вместе так и так не получилось бы служить». «Понятно», – протянул я. «А еще кого куда отправили? Нигилист в институт учиться пойдет. Близняшек в дивизион связи. А остальные как?» Василь принялся помогать Варе накрывать на стол и сказал... «Прохоров пожарную охрану откомандировали, пока только на стажировку вроде». Он вытащил из-под подушки бутылку красного вина и скомандовал. «Петя, кружки!» Штопор не понадобился. Выдавили пробку давлением. Хорошо в итоге посидели. Душевно. Утром встал ни свет ни заря. Первым делом сбегал в уборную. Там аккуратно размотал повязку и оглядел красную и по-прежнему заметно припухшую кожу, на которой проявились серые линии вздохнул и вернул бинты обратно. Умылся, почистил зубы, выглянул в окно. На улице с неба сыпалось нечто невразумительное, то ли мокрый снег, то ли снег с дождем. Поэтому по возвращении в комнату надел поверх костюма кожаный плащ. О вчерашнем нашем разговоре с капитаном старался не думать, отложил это на будущее». «Но для себя решил, что распоряжение касательно Альберта Павловича игнорировать не стану. Как ни крути, это не доносительство, а информирование непосредственного руководства. Вот о старых делах нет, о старых делах умолчу. От комендатуры напрямую к психиатрической лечебнице трамваи не ходили, пришлось добираться с пересадками. Мог бы и напрямую пройтись, но было слякотно и не хотелось заляпать грязью штанины». Полуботинки – ерунда, их почистить легче легкого, а тканью такой номер не пройдет. Но вообще на весну нужно галоши купить. Когда пришел ко Льву, тот еще только завтракал. «Рано-то ты – удивился он. «В 12 приём у врача!» – пояснил я и выдал главную новость. «Ну все, Лёва, мне официально поступление в институт согласовали. Вместе пойдем учиться!» «Здорово!» – обрадовался Лев и уточнил. «Палинский устроил?» «Не совсем!» Покачал я головой, потом решил не болтать лишнего о служебных делах и вздохнул. Но вообще да, в основном благодаря ему все так удачно сложилось. Ну и замечательно, садись чай пить. В гостях у льва проторчал в итоге до половины двенадцатого. От него поехал в центр города, а только вышел из трамвая на кольце, как сзади послышалось. «Молодой человек, минуточку!» Обернулся, а ко мне топают два патрульных, в форменных дождевиках и фетровых шлемах. «Вы это мне?» – уточнил я на всякий случай. «А кому же еще?» – вопросом на вопрос ответил плечистый унтер-офицер лет 25. «Документики предъявите!» Обычно в таких ситуациях я показывал карточку учащегося среднего специального энергетического училища. На этом проверка и заканчивалась. Но вчера ту пришлось сдать, а студенческий билет еще не получил, поэтому запустил руку под плащ и вытянул из внутреннего кармана удостоверение бойца «Анкор». «Раскрыл, предъявил, отвел чуть назад, не позволив Ефрейтору вынуть его из моих пальцев». «Увольнительно имеется?» – спросил тогда Унтер. «Допустим», – уклончиво ответил я, и не подумав достать спецпропуск. «Предъявляем». «С какой стати?» – возмутился я. «Коллеги, вы ничего не перепутали?» «Нет, в будний день я качать права, пожалуй, бы не стал, но воскресенье – это святое». Ефрейтор пробурчал себе под нас присказку о коллегах и волках. онтер офицер глянул на меня с раздражением и заявил... «Если не предъявишь увольнительную, вызовем комендантский патруль». Время уже поджимало, но я и не подумал поддаваться на столь неприкрытый шантаж, поэтому убрал удостоверение обратно в карман и заявил, «Валяйте! А пока мы будем его дожидаться, подумайте, как так получилось, что вы не представились и не предъявили служебных жетонов». «И почему вообще решили, будто имеете право требовать от сотрудников отдельного научного корпуса внутренние документы, кои является увольнительное?» Полицейские переглянулись, и унтер сплюнул под ноги. «Грамотный, да? Ну-ну». Дальше цепляться ко мне они не стали, развернулись и потопали прочь. Я едва удержался, чтобы тоже не плюнуть, поднял воротник и поспешил к городской больнице, в обход огороженной территории студгородка. Немного не рассчитал по времени и опоздал на 10 минут, но оправдываться и краснеть не пришлось, еще даже ждал, пока покинут кабинет последние пациенты. Два юноши моих лет и симпатичная барышня, все с блестящими значками 6 дробь 17, глянули с плохо скрываемым превосходством и Прошествовали к лифту и вроде давно привык к высокомерию операторов шестого витка, но столь откровенный снобизм заставил напрячься. Я недобро глянул вслед этой троицы, а когда повернулся к двери, из кабинета уже вышли ассистенты Лизаветы Наумовны. Следом появилась она сама, в плаще и шляпке. «Петя, ты уже здесь?» «Хорошо, идем». Мы двинулись к лифту. Елизавета Наумовна на ходу пояснила. У меня предзащиту перенесли. Сегодня с тобой поработать не смогу. Собираюсь взять на среду отгул. Сможешь подойти к восьми часам? Конечно. С утра свободен. К восьми вечера, Петя. Вечера. Я отгул беру не для отдыха, а чтобы все долги перед защитой закрыть. А-а-а! протянул я озадаченно. Договорюсь, не проблема. Буду ждать. На этом наше общение и завершилось. Лизавета Наумовна вышла этажом ниже, и я продолжил спуск в несколько пришибленном состоянии. С одной стороны, медицинское заключение уже на руках, с другой, хотелось бы закрыть этот вопрос раз и навсегда. Уже начали эти отсрочки нервировать. Впрочем, мне ли жаловаться, и без того на привилегированном положении?» На улице немного постоял, размышляя, как провести остаток дня. Возникла идея заглянуть в студенческий клуб, но после недолгих колебаний от этой идеи отказался. Как оформлю документы, так и пойду хвастаться. Но вот домой... Пусть и старался писать о своей службе в Анкор предельно обтекаемо и без ненужных подробностей, о самом факте заключения контракта не упомянуть не получилось». И мама по этому поводу откровенно расстроилась, да и папа в восторг не пришел. А тут в институт поступил, и родных успокою, и правильность собственного выбора докажу. Пусть способности пока и невелики, но в случае отказа от них о высшем образовании мог бы даже не мечтать. Пошел бы работать с щитоводом. Я двинулся к бульвару февраля и попутно стал поглядывать не только на симпатичных барышень, попадавшихся навстречу, но и на вывески. И уже очень скоро стоял перед зеркалом в просторном помещении фотоаппарата ателье и приватил в порядок прическу. Тут хватало ширм с фоновыми изображениями на любой вкус. От тропических островов и глухой тайги до столичных разводных мостов и дворцов. Я предпочел сфотографироваться на фоне главного корпуса Ривс. благо отыскался и таковой. Ещё сделал несколько обычных снимков в полный рост и заказал набор карточек на документы и пропуска, не поскупившись приплатить за срочность. Пока проявляли пленку, печатали и ретушировали фотографии, прошелся по кварталу и отыскал семейное кафе, где и пообедал. Ну а потом отправился на главпочтамт. Отбил телеграмму, послал письмом снимки и на душе как-то сразу потеплело. Расчувствовался даже. Домой захотелось. И раньше время от времени накатывало, а тут как-то совсем припекло, даже слезы на глаза навернулись. Обругал себя дураком, поехал в расположение. Все, ставки сделаны, ничего теперь уже не переиграть. Да и не хочу, у меня приоритеты. В понедельник сам себе и оказался предоставлен лишь до обеда. Даже толком привыкнуть к этому давно забытому ощущению праздности не успел. Да и к чему там привыкать-то? Вот ничего, ничегошеньки ровным счетом не изменилось. Сначала повстречавшийся по пути в библиотеку Анатолий Аркадьевич устроил разнос из-за пропущенной тренировки, о которой я и знать не знал. Потом и вовсе вызвали в канцелярию, где ознакомились с приказом о прохождении практики понесению патрульно-постовой службы в составе мотокоманды. Утром Василь только и говорил, что о предстоящем обучении на курсах младшего начальствующего состава, а вот на обед явился в откровенно подавленном расположении духа. Вопреки обыкновению, за столом сидел молча, будто бы не весь чего стал руководствоваться принципом «когда я ем, я глух и нем». Собираться на выезд и вовсе отправился мрачнее тучи. «Ну ты чего?» – не выдержал я и спросил в лоб. из завари -за что ли?» Но, как оказалось, беспокоило Василия вовсе не двухнедельная командировка подруги, а нечто совсем иное. «Да это все ревень!» – заявил он и выдал в адрес старшины затейливые ругательства. «У остальных задержания каждый день идут. А ты же сам видел, этот чудак всем предупреждения выносит. Зарежет нам показатели, сволочь, и будем по итогам практики в отстающих». «Скажешь тоже». «А вот и скажу. Тебе хорошо, ты в институт уйдешь, а мне после курсов назначение получать, и ни достижений, ни перспектив. Здорово просто!» – выдал Василь и передразнил инструктора. «Наша главная задача – предотвращение правонарушений, а не задержание преступников». «Как же, как же!» но ну, не вечно же он с нами нянчиться будет!» «Так о том и речь, Петя, о том и речь!» «Это сейчас я вроде как командир мотокоманды, а не обеспечу показателей, отдадут кому-нибудь в подчинение, и все дела!» Тут я только руками развел. Пусть карьерные устремления товарищи были мне чужды, свою позицию он аргументировал вполне достойно. Спорить было не о чем. Вот и решил этот разговор не продолжать. Сослался на необходимость проверить перед выездом мотоцикл. А там только начал замерять уровень топлива в баке и к гаражу подкатил Михей, с шевронов которого, как и с моих, уже исчезла буква «К». Он снял краги и протянул руку. «Привет, Петя!» «А тебя на кордон еще не услали, разве?» «Не так сразу», — сказал я, ответив на рукопожатие. «Пока тут к делу пристроили». «И у кого ты?» «Да ни у кого, сам по себе». «Сейчас вот с Василием на патрулирование поедем». «Дела». Я усмехнулся, уселся на мотоцикл, толкнул ногой педаль пускового устройства и движок моментально затрахтел. Выходит, отладили стартер. Василий подхватил у казармы, старшину забрал у ворот. Ну и поехали по городу, присматривать за порядком, а заодно перенимать опыт и учиться уму-разуму». До наступления темноты покрутились по окраинам, а как сумерки сменились откровенными потемками, старшина велел ехать к энергетическому училищу. «Сегодня там дежурим», – предупредил он. «Погоняем, хулиганьём». Василь обреченно вздохнул. «Да и меня заявление наставника тоже в восторг отнюдь не привело. Центр – это центр». Там всякого люда хватало, в том числе и откровенно уголовного. Но вот окрестности энергетического училища были именно что хулиганскими. В частном секторе безобразничать себе дороже, там никому спуску не давали. Вот и выбирались начинающие операторы к близлежащим фабричным общежитиям. Людей посмотреть, себя показать. Драки там случались ежедневно, но никто ничего не видел и не слышал, а поскольку дело обычно ограничивалось сломанными носами и выбитыми зубами, то и заявление о Колоточному не поступало. Ну и самое главное, о визите комендантских или полицейских патрулей всей округе становилось известно совершенно сверхъестественным образом, так что от нас требовалось просто раскатывать по темным улочкам, нарезая круг за кругом, один за другим». Что именно меня насторожило уже ближе к концу дежурства, даже не скажу. Просто сбросил газ, приглушив тарахтение движка, и завертел головой по сторонам. Вот тогда-то Василь и указал на боковую улочку. Фонарь мигает! И точно, у соседнего дома вечернюю темень рассеивала закрепленная на углу электрическая лампа, и горела она очень уж неровно и беспрестанно помаргивала, словно случились перебои с напряжением». «Так-так-так», — так, пробормотал старшина ревень. «Короста, за мной! Проверим!» Я сосредоточился на ясновидении и сообразил, что подсознательное беспокойство было вызвано колебаниями энергетического фона. Кто-то поблизости оперировал сверхэнергией и скорее неумело, нежели очень уж большими объемами, отсюда и столько помех. «Там оператор», – подсказал я, и старшина расстегнул кобуру. «Жди», – потребовал он, и двинулся по тротуару. Василь последовал его примеру, и тут фонарь прекратил мерцать, а следом почти сразу по улице разнеслась пронзительная трель полицейского свистка. Из переулка выскочили и бросились на утек темные фигуры, и Василь рванул вслед за ними. Я тоже медлить не стал. Мотоцикл сорвался с места, а только начал притормаживать, и старшина махнул рукой. «Гони!» Я прибавил газу, оставил позади Василя и настиг беглецов, прежде чем те успели юркнуть в какую-нибудь подворотню. «Стоять!» Команду я продублировал легким выплеском сверхсилы, и двое парней покатились по дороге, сбитые с ног. А вот прилично опередивший их товарищ подпрыгнул, ухватился за верх кирпичного забора и рывком перевалился на другую сторону, скрылся из виду. Плевать, не до него». Из-за резкого торможения мотоцикл едва не пошел юзом, пришлось даже частично погасить его кинетическую энергию. В следующий миг я соскочил с сиденья и загородил дорогу вознамерившемуся проскочить между мной и стеной дома пареньку. Тот замахнулся, собираясь ударить с оттягом, и я успел врезать первым. Погасил рывок сверхсилой, ткнул левый в солнечное сплетение, добавил правый в ухо и сместился, чтобы потерявший равновесие хулиган не дотянулся в падении и не повалил меня на землю». Сверкнул электрический разряд. Это Василь приласкал дубинкой второго беглеца, и я не стал бросаться на подмогу напарнику. Заломил руки за спину своему задержанному, защелкнул на них стальные браслеты наручников. Порядок, вот только никто из этой троицы сверхспособностями не обладал, это я знал наверняка. Вопрос, где оператор? Я огляделся и обнаружил старшину ревеня под фонарем, где он спокойно беседовал с человеком в полицейской форме. Энергетический фон пришел в норму, помехи пропали, и присутствие второго оператора ощущалось едва-едва, но ощущалось, и совсем неподалеку отсюда. Потянув за ворот, я заставил своего задержанного подняться с земли, тот брыкнулся, но больше для проформы». Со скованными за спиной руками особо не подергаешься. «Пригляди за моим!» – попросил я Василия, и возвращаться к мотоциклу не стал, побежал к старшине. Впрочем, для спешки не было никаких причин. Нашего оператора взяли полицейские. Насколько удалось разглядеть, на первом этаже жилого дома располагалась винная лавка. Вот ее прутья этот балбес и срезал, дабы отворить себе с подельниками дорогу в царство зеленого змея. Сейчас незадачливого взломщика держали под руки два молодчика в форме, еще и приставили к боку ствол револьвера, и вид у парнишки был несчастней некуда. Взлом и проникновение группы лиц в составе оператора по предварительному сговору и с целью хищения частной собственности само собой промелькнуло в голове. Удивился даже, что не все правовые премудрости после зачета позабыться успели. «Взяли?» – спросил старшина, отвернувшись от полицейского унтера. «Двоих только! Третий ушел! сознался я. «Балда!» – пожурил меня инструктор, ничуть не смущаясь присутствию посторонних. «Почему преследование не организовал?» «Напарника страховал!» «Ни оружие, ни сверхспособностей!» «Сам бы справился!» – отчитал меня старшина и скомандовал. «Давайте этих сюда!» Я поспешил к Василию и озвучил распоряжение наставника. Тот велел задержанным шевелить конечностями, а я завел мотоцикл и перегнал его к углу дома. «Ты, друг мой!» – ткнул пальцем старшина ревень в грудь Василию. «На дубинку не налегай! Усек?» «Так точно! По ситуации что скажешь?» Василий огляделся по сторонам и заявил. «Преступления, совершенные группой лиц в составе одного или нескольких операторов, подпадают под исключительную юрисдикцию корпуса. Задержанный должен быть незамедлительно передан нам для последующего оформления и возбуждения уголовного дела». Полицейский в чине унтер-офицера сплюнул под ноги и зло процедил. «Хрена тебе, лысого, а не задержанного, щегол!» Василь уже набрал воздуха для отповеди, но ревень вновь нацелил на него указательный палец. «Помолчи!» после обратился к полицейскому. «А ты извинись, не стоило на личности переходить!» Унтер пробурчал нечто весьма отдаленно напоминавшее извинения, и они отошли в сторонку. Пошушукались немного и даже поспорили, но вроде бы о чем-то договорились, поскольку, вернувшись, старшина первым делом спросил у оператора. «В курсе, что за преступления, совершенные группой лиц, срок больше дают?» Парнишка-оператор глянул из-под лобья и нехотя сказал. «Догадываюсь». Говорил он не слишком разборчиво из-за губ, как видно, его крепенько приложили при задержании. Старшина кивнул и развернулся к нашей парочке незадачливых взломщиков. Хотите под трибунал вместе с оператором угодить? "Не!" замотал головой парень, получивший от Василия дубинкой. "Он сам по себе, мы сами по себе". Второй тоже сообразил, куда дует ветер, и заявил прямо: "Мы просто мимо проходили". Но не тут-то было. Унтер подошёл, охлопал его и выудил из внутреннего кармана плоскую бутылку с четвертинкой водки. «Проходили они!» – фыркнул полицейский. «Не заливайте, что вас в лавке не было!» «Ты!» – толкнул он паренька в грудь. Внутри шарил. «А ты!» – теперь досталось и второму. «На шухере стоял!» «Мы просто мимо проходили!» – упрямо повторил задержанный. «Смотрим! Дыра в решетке! «Ну и решили проверить, что и как!» «Мало ли!» «Уже лучше!» Похвалил его унтер и развернулся к оператору. «А ты что скажешь?» Тот колебался недолго. «Один я был, не знаю этих!» Старшина кивнул и скомандовал. «Лень, доставай бумагу, протокол на месте оформим!» И оформили. Полицейские передали нам оператора. Мы отдали им парочку его подельников, так что расстались вполне довольные друг другом. Вчетвером на мотоцикле было не уехать, и старшина самолично связался с дежурным и вызвал машину, а когда задержанного увезли, обратился к Василию. «Мотай на ус, как дела делаются. Полицейским от задержания операторов ни холодно, ни жарко. Они их в любом случае комендатуре передают. А нам наоборот». «Только сверхи в зачет идут. Ты бы тут полночи с унтером собачился. И чего ради, скажи? Он бы назло заявил, что того про хвоста не на месте преступления схватили, а где-то неподалеку для проверки документов остановили. Замучились бы доказывать, что это он решетку прожег. Еще бы от следователей по шапке прилетело». Василь скривился так, словно хватанул стакан лимонного сока. «Да у меня и самого на душе кошки скребли. Только совсем по другой причине». Пусть никогда хулиганом не был, но и это перед стражами порядка отродясь не испытывал. Одно дело диверсантов и нелегалов выявлять, или хотя бы даже студентам внушение из-за неподобающего поведения делать. И совсем другое – людей за решетку из-за пары бутылок водки отправлять. Пусть даже они на этом бы и не остановились, но все равно – тошно. Не по мне такая работа. Совсем не по мне. Не вписывалась она в мои приоритеты. Категорически –